Глава 22 После первых суток проведения операции по эвакуации группировки советских войск, окруженных под Борисполем, наши действия и поступки стали более организованными и общая нервозность стала спадать. Бойцы строительного батальона закончили сооружение коридора между двумя установками, перекрыли его сверху и стали отделывать изнутри сначала обили изнутри теплоизолятором, затем полиэтиленом и уже потом брезентом, тканью, мешковиной, чтоб создать видимость некоего туннеля, через который в ближайшем будущем можно было бы провести непосвященных людей. Благодаря таким мерам перемещаться между установками можно было без средств защиты, но учитывая то, что по коридору постоянно гоняли технику, его приходилось постоянно проветривать. Первые результаты операции были впечатляющими. С окруженной противником территории было вывезено более 6 тысяч раненых. Еще до нашего появления руководством окруженной группировки на уровне санбатов и центрального сборного пункта недалеко от портала была проведена сортировка раненых. В первую очередь эвакуировались лежачие, кто после лечения мог бы снова возвращен в ряды РКК, таких набралось более 8 тысяч и благодаря нашему вмешательству большая часть из них уже была переправлена в Севастополь. Учитывая, что все время у окруженной группировки были большие проблемы со снабжением продуктами, медикаментами и боеприпасами, общее состояние раненых вызывало тревогу, поэтому нам пришлось поднапрячься и собрать все запасы современных препаратов, в том числе и антибиотиков. Конечно, это была капля в море. Но, тем не менее, в самых тяжелых случаях принималось решение на применение нового секретного лекарства. В истории СССР это было первое массовое применение целой серии принципиально новых революционных методик и медицинской техники. Аппарат УЗИ, цифровая рентгеновская установка и многое другое, что было натасканно за все время активных поисков в нашем мире в бункер, При маниакальном хомячизме Марины и Ольги под охраной вывозилась в Севастопольский госпиталь ЧФ и монтировалась в подвале под строгой охраной сотрудников НКВД. При проведении обследования девушки тут же обучали двух-трех докторов в работе на новой диагностической технике, готовя себе замену. Поток раненых был огромным. Все госпиталя были просто забиты до отказа. Люди валились с ног, пытаясь оказать помощь. Прилет с большой земли двух десятков специалистов облегчил ситуацию. Но люди прибыли не только помогать, но и учиться. Новая техника поражалась своими возможностями и загадочностью. Несмотря на то, что многие надписи были тщательно стерты, всем было понятно, что техника не отечественная и строго секретная. По слухам, которые специально распространялись контрразведкой, выходило, что это помощь союзников, но какой то из приехавших светил науки, Скептически на это улыбался, прекрасно разбираясь в общем уровне развития медицины и в частности в области диагностической аппаратуры. Разница между рентгеновскими аппаратами, что использовались в советских госпиталях и теми, что они увидели, была очень ощутима. Техническое исполнение, материалы, системы обработки и представления информации вызывали трепет у специалистов. У военврача Гришина который являлся одним из инструкторов, обучая коллективным методикам, нашлась пара знакомых среди новоявленных учеников, которые закидали вопросами, но столкнувшись с глухостивным умолчанием и быстрыми и доступными объяснениями визусующих контрразведчиков, что было весьма показательно, быстро переключились на медицинские темы, больше не заводя разговоров на щекотливую тему. После двух дней эксплуатации техники в госпиталях и получив хвалебные отзывы московских специалистов, было принято решение отправить Гришина вместе с несколькими аппаратами в Москву. Следующей ночью, тепло попрощавшись с Мариной и Олей, которым он давно испытывал дружеские чувства, с майором Аргуловым и другими обитателями бункера, загрузив в военно-транспортный самолет три аппарата УЗИ, две разобранные рентгеновские установки, шесть ноутбуков, забитых медицинскими справочниками, тремя принтерами Гришин вылетел через Новороссийскую Москву. По потом от Кристины информации, уже к следующему вечеру он прибыл в усадьбу, где все эти ценности принимались, описывались и проверялись. «Первая ласточка нашей технической помощи была отпущена, и это было только начало. Одним... Точнее, одной из учениц, кто активно изучал новую технику, оказалась военврач Воронова, которая с интересом и усердием старалась учиться у двух девушек – Марины и Оли. Как женщина, она чувствовала какую-то необычность и загадочность в своих новых учителях. Жесткие, а точнее жестокие меры секретности быстро научили не задавать глупых вопросов. Но общая работа сближает, тем более, когда спасают жизнь людей. Как-то после тяжелой операции, когда они остались наедине с Мариной и попивали чай из бумажных пакетиков, зашел разговор про необычные случаи, и Маша рассказала про бой в госпитале, про необычных пятнистых бойцов, командира которых она лечила. Марина удивленно устала на нее. «Так это ты Сережку лечила?» «Сережку? Ну, майора. Как его фамилия была?» «Кажется, его называли по фамилии Кречетов, но нам запрещали». «Точно он! У него еще лицо все побито было!» «Да, он!» «Сережка! Вечно во всякие приключения влипает! Это значит, у вас тут и Санька Артемий влежал!» Маша не удержалась и засмеялась. Артемий его трудно было забыть. «Да, все баламутил, сестру с ума сводил своими байками. А как парочка из них стала отвечать на его знаки внимания, он как-то странно повел себя. Вроде девушки ему нравятся». А вот на какие-либо отношения он не способен. Обмолвился, что у него есть жена красавицы. Марина откликнула чай и вытянула ноги. Все-таки восьмичасовое стояние за операционным столом нелегкое дело. «Да, есть у него жена Катя, тоже служит снайпером. У нас ее снежной королевой называют». Хм, «Почему?» Они тогда оба в группе Сергея воевали. Она к себе никого не подпускала такая вот красивая и холодная, поэтому так и прозвали. А реально, у нее до этого жених был, убили его, жестоко убили, после этого она и пошла в снайперы, а там другие не выживают. Санька Баламут, конечно, но парень надежный, все вздыхал по ней, а потом, когда группа Сергея попала в засаду, он ее тяжело раненую вынес на себе и долго выхаживал, измором ее взял, поженились и сын родился». Необычная они не пара. У обоих все еще шило в одном месте, частенько на боевые выходы мотаются. Вот тебе такая история. Маша молчала и слушала не совсем связанный рассказ Марины. Видимо, из соображений секретности многие моменты она просто пропускала. Но за войну она всякого наслушалась и навидалась. И все равно, как женщина, позавидовала таким чувствам. Когда целыми днями по горло в крови, и в вони, в человеческой боли и страданиях, по двенадцать часов в операционной, хочется верить во что-то светлое, чистое. А тут такое рядом. Хотя она чувствовала, что с этой парочкой, майором Кречетовым и лейтенантом Артемьевым, не все так просто. Что-то было в них другое, необычное, то же самое, что и в Марине и Ольге. Такое чувство, что они были из другого мира. И от близости к какой-то тайне, большой тайне, У нее очищенное сердце Затем она задала еще один интересующий вопрос. «Марина. А Кречетов, он говорил, что женат, причем так, что побаивается изменять. А кто у него жена?» И тут же пожалела, что спросила. В глазах у Марины проскочила что-то такое, какая-то боль и тоска. Помимо своей воли и женского любопытства, она спросила. «Он вам нравится?» И тут же последовала жесткая реакция. Марина не та девушка, что прощает кому-то копание в своих сокровенных тайнах. — А тебе зачем? Что, решили покопаться в наших отношениях? Передашь своему куратору, что я на контакт не иду. Маша попробовала оправдываться, но ее уже не слушали. Марина наглухо закрылась и разговаривала только на рабочие темы.